Часть вторая. Амнистированные. До сих пор лунная база военно-космических сил представлялась при Сциле-Онил как место, где вечно жарко. Даже лунной ночью от заглубленных в скальный грунт штабных помещений, казарм, ангаров, коридоров и туннелей не удавалось отвести достаточно тепла, непрерывно выделяемого людьми, компьютерами, механизмами. Пришлось даже издать специальный приказ, разрешающий персоналу, незанятому наверху, вести службу в легких блузах вместо форменных кителей. Почев послабления персонал немедленно принялся нарушать и этот приказ. Выходя на вахту в майках, шортах, бикини и чуть ли не нагишом, пришлось наказывать. Приходили на ум пляжи, солярии и станции городской подземки, лишенные за ненадобностью даже намека на какую-либо систему отопления. Правда, пассажиров подземки спасает от перегрева незамкнутая система вентиляции, использующая дыровой воздух, коего на Луне отродясь не было. Трудно убить двух зайцев одним выстрелом. С Луны легко стартовать, но в службе на ней очень мало приятного. Сегодня против обыкновения госпожу главнокомандующую знобило. Температура в ее личном кабинете держалась на уровне плюс 33 градуса. В сорока метрах над потолком изнывали в потоках солнечной радиации скалы и равнины. Нескончаемый лунный день перевалил за середину, твердо обещая перегрев теплообменников и усугубление тропического пекла. А ей, при у унил, уже несколько часов было зябко, даже в кителе. Втянув в воротник, госпожа главнокомандующая нахохлилась, как воробьиха, пережидающая на ветке лютый мороз. На столе перед ней копилась стопка сводок, донесений и неподписанных приказов а у нее все дела валились из рук. Вытянув из стопки ту или иную бумагу, она пробегала ее глазами, слова бойко складывались в предложение, а предложение в абзаце. Но смысл их ускользал от главнокомандующей, и она с раздражением возвращала документ на место. Для всех главнокомандующая работала, но лишь одна она и, вероятно, ее адъютантессы знали, что знаменитая на всю солнечную систему пресцилла, неустрашимая пресцилла, дальновиднейшая пресцилла попросту убивает время. Она, с легкостью управлявшая космическими армадами, славившаяся умением быстрее других штабных мыслительниц находить эффективнейшие решения в любой критической ситуации, сама осознавала, что выбита из колеи сильнейшим нервным напряжением, какое бывает у близких родственниц, оперируемой больной, без мысли и действия ждущих, когда им сообщат о результатах операции. И причиной тому была принятая несколько часов назад радиограмма не в меру лаконичного содержания. Игида сработала. «Не могу управляться. Гаев». А дальше лишь автоматические позывные. Маячок пелинг показал, что капсула Гаева, предположение, что это действительно она, движется с высокой скоростью мимо Луны, на достаточно серьезном удалении от нее. Немедленно последовал приказ дежурному звену вылететь на перехват. Топливо не жалеть и любой ценой доставить Гаева на базу. Минуты позже взлетел танкер-дозаправщик, а вскоре пристыла, не выдержала, погнала следом свой личный корвет Магдалену, способный принять капсулу в шлюз, а не тащить ее на внешних захватах. Если Гаеву нужна срочная помощь, пусть не говорят, что главнокомандующая не сделала все возможное, чтобы оказать ее. Теперь осталось только ждать, маясь от неизвестности. Деликатно постучавшись, дежурная адъютантесса сунула в дверь нос и спросила разрешения войти. Что там у неё? Небось, акт о списании ещё одной Жанны Дарк, что грабанулась вчера при посадке. Да, так и есть. На земле чрезмерно уповают на новейшую технику, закрывая глаза на её конструктивные недочёты, с которыми капсула не капсула, а летающий гроб. Нет, годика этак через два, доработок... Испытаний и снова доработок. Злополучную Жанну, наверное, можно было бы использовать по назначению. Но пока лучшее ей применение — дистанционно управляемая ложная цель. А за результат спросят главнокомандующий «Мы же для вас ничего не жалели?» — завопят хором. Последние, мол, отдавали любимому космофлоту. «Нет, не завопят. В случае поражения некому будет вопить. Положите вот сюда, я потом подпишу». Изящно загнувшись над столом, адъютантесса положила кипу бумаг. «Принести вам кофе, мэм?» «Нет, диетический кефир. Сию секунду, мэм». Кефир, как назло, оказался ледяным, прямо из холодильника. Отпив глоток, пристыла почувствовала, что лучше было бы попросить принести крепкого чая, пополам с коньяком или ромом. Плевать на желудок и на печень тоже плевать. У главнокомандующей не бывает ливера. Всё это дилетантские разговоры». У главнокомандующей бывают только мозги, ответственные за анализ, обстановки и принятие решения. В каком смысле сработала и гида? Операция удалась? Полностью или в какой-то ее части? Эксмен Уни Кумгаев имел задание прорваться на борт чужого корабля, вступить в контакт с его командой и, действуя по обстоятельствам, либо склонить чужаков к переговорам с землянами, либо попытаться уничтожить команду. Первый вариант был предпочтительнее, во всех смыслах. У чужаков далеко не один корабль, до сих пор вполне непонятны мотивы их действий. Переговоры, даже унизительные, всегда лучше тотального уничтожения. Ради этого заранее списывалось со счетов четвертая эскадра, почти 20% боевых средств космофлота, имевшихся на тот момент в наличии. Как неудивительно удивительно, 27 капсул четвертой эскадры сумели дотянуть до базы на Церере, как раз накануне второго масштабного сражения, и пилоты-эксмены приняли в нем участие. Трое уцелевших в той жуткой бойне, подвергнутые более тщательному допросу, нежели остальные, подтвердили главное. Под прикрытием эскадры Гаев подобрался вплотную к чужаку, крикнул в эфир «Иду», после чего его капсула более не маневрировала. По-видимому, Гаев сумел телепортировать на борт чужака, и явив собой абордажную команду из одного человека. Во всяком случае, из такой возможности следовало исходить в практических расчетах, поскольку предположение о том, что Гаев навсегда канул в вязкий мир, не вело ни к чему, кроме констатации поражения с чувствительными, а главное, напрасными потерями. Дальнейшее осталось загадкой. Судя по плачевным результатам побоища у Цереры, Гаев все-таки сгинул, ничего не добившись, а чужаки ни в малейшей степени не изменили своей тактики. Да и зачем им что-то менять? Пока людям не удастся уничтожить ни одного чужого корабля, старая тактика себя оправдывает, и барьер тотального уничтожения все ближе подбирается к земле. Чужаки начхали на цивилизованность землян. Гаев мог попасть к ним в лапы, они исследовали его и, вероятно, пришли к одному из двух умозаключений. Либо пленник недостаточно разумен, и с породившей его цивилизацией можно не церемониться, либо земляне — суть конкуренты, и как таковые тоже подлежат истреблению что в лоб что поллпу кое кто из штабных открыто заявил, что замысел из кадры был порочен изначально для контакта с чужаками следовало подобрать не эксмена, а человека ибо ставилась цель убедить, а не устрашить. Эменов же стоило использовать лишь в качестве пилотов капсул, задействованных в отвлекающей фазе операций и все равно обреченных. Среди попыток подкопаться под главнокоманующую это была не первая и наверняка не последнее присыла он Нил и не думала скрывать, что идея Эгиды принадлежала ей, как и приказ набрать и обучить пилотов-эксменов. Перед лицом тотального уничтожения все равны, и господа, и слуги, всякой живой твари присущ инстинкт самосохранения. Всем нужна земля, а значит, среди тех и других всегда можно найти желающих драться за жизнь, неважно какую. Кстати сказать, в бою у Цереры эксмены в целом вели себя достойно. Быть может, потому что были выделены в отдельную группу и получили свой участок боя. Конечно, Пресцилла не собиралась смешивать подразделения. До такого шага додумалась бы только идиотка. И все же был документально зафиксирован по меньшей мере один случай, когда Эксмен рискнул собой, чтобы прикрыть отход растрепанных остатков чужой для него эскадры с пилотами-людьми. Чужой ли? Чужие становятся своими, когда на тебя и на них прет нечто сто более чужое. «Тот и оно». Но Гаев в качестве ключевой фигуры и гиды в своё время главнокомандующая ничуть не сомневалась в правильности своего выбора. Пусть идеология сколько угодно вбивает в обывательские головы тезис о том, что эксмены мены враждебно тупы и порочны, Пресцила знала, что это не так. Порочны? Может быть. Тупы? Наверняка. Если взять взрослых. И точно нет, если исследовать детей, ещё не подвергшихся школьному образованию. Более того, Если целенаправленно искать отклонения от нормы в обе стороны и собирать статистику, то и тут, и там экс окажется больше, чем людей. Больше кретинов, но больше и незаурядных умов. Глупо не использовать ценные кадры, в критической ситуации преступно. Человек-получеловек, совсем не человек, плевать, лишь бы шло дело. У них там ценные головы и золотые руки, заняты прокладкой видите ли, Байкало-Камчатской магистрали в качестве простых рабочих. Валить лес и кормить гнус способны и дебилы. Теперь даже в самую тупую управленческую башку не могла забраться мысль, будто в космосе можно обойтись без эксменов. Зато 15-20 лет назад за эту идею приходилось драться, отбивая идеологические нападки и упирая прежде всего на то, что тяжелый, опасный и, главное, Не очень квалифицированные работы есть везде, и космос тут не исключение. Да, она всегда требовала от Земли как можно больше обученных Эксменов. Ей были нужны базы на спутниках, астероидах, марсианские поселки, кстати, так и недостроенные исследовательские корабли, космическая инфраструктура. Она мечтала о выносе за пределы Земли любого производства, хоть чуть-чуть загрязняющего природу. Она всю жизнь воевала за свою мечту. Из палок, которые ставили ей в колеса, можно было бы выстроить забор от Земли до Луны. Лет десять назад начались кое-какие подвижки, ничтожные в сравнении с тем, о чем она мечтала, но все же будущее рисовалось в сравнительно радужном свете. Еще ничего не изменилось восемь лет назад, когда в поясе Койпера начали гибнуть автоматические станции дальней разведки ненадолго обогащая созвездие Геркулеса и Лиры новыми звёздами, когда стало ясно, что на Землю надвигается нечто страшное, когда впервые прозвучало слово «барьер». А шесть лет назад изменилось сразу многое. Во-первых, на космос стали отпускать больше средств, причём было трудно понять, из каких загашников взялись эти деньги. Во всяком случае, Верховная Ассамблея поначалу о них ведать не ведала. Во-вторых, о мирном космосе было приказано забыть, и в спешном порядке наращивать военное присутствие, как выражали стародавние безумные эпохи. В-третьих, пресцилу о Нил заставили получить полузаочное военное образование, поскольку лучшей кандидатурой для управления всем и вся в милитаризуемом внеземелье, нежели та, что являлась руководителем де-факто, правительство не располагало. В-четвертых, ее назначили главнокомандующей новым и теперь главным родом войск. И вот тогда она затребовала сразу тысячи квалифицированных работников, преимущественно ущербного пола, и получила требуемое. Она бомбардировала правительство требованиями радикально перестроить промышленность, изменить систему образования, свирепо изничтожать ведомственный патриотизм, дать народу новые идеологические установки. Тезисы прилагались и грозилось подать в отставку, если ее требования не будут выполнены в срок и без возражений. Желая отбирать для себя лучшую молодежь, чего невозможно достичь без массового наплыва желающих, она финансировала из средств космофлота, съемки художественных и научно-популярных лент о героике космоса и находила время лично редактировать сценарий. Она добивалась прав перемещать кадры по своему усмотрению, по ее настоянию был принят устав, позволяющий главнокомандующей двигать нужных людей вверх, через несколько ступеней, и она двигала нужных, не жалея для остальных щедрых премиальных. 99% подчиненных души не чаяли в пресциле О'Нил. На свой страх и риск она начала формирование эскадры, состоящей преимущественно из специально обученных эксменов-добровольцев. И она не считала, что совершила этим ошибку, зато так считали другие, имевшие возможность докладывать через голову свое видение событий. Только ленивые не писали на нее доносов, обвиняя в подкопе под идеологию. К сожалению, многие командиры старшего и среднего звеньев были в этом заодно. Генеральскую фронту, в принципе, можно было побороть, если уделить этой задаче достаточно времени. Но данный товар у Пресциллы О'Нил всегда был в жестком дефиците. Можно научиться делать 10 дел одновременно, но в сутках останется 24 часа и не минуты больше. Пока что счет между ней и доносчицами был равный. За несколько дней до начала эгиды разразился бунт эксменов на ананке погибли люди правда большая часть пилотов не присоединилась к бунтовщикам и даже вступила с ними в бой защищая не только людей сколько свое право остаться избранными лучшими среди худших удивительно но эксмены подавили бунт без посторонней помощи и позднее они не подвели тим гаев и вовсе оказался на высоте проявив не только решительность и практическую сметку но и качество политика Во всяком случае, без него главнокомандующей было бы куда труднее сдержать праведный гнев генерала-поручика Сиваконь, настроенный исключительно на репрессии, и тем самым спасти Егиду. Если бы та операция безумно удалась, Пресцила у Нил заработала бы одно очко в споре с Иолантой-Сиваконь и ее подпевалами. Но итоги Егиды остались неясными, а счет ничейным. После Цереры позиция главнокомандующей упорно продолжавший делать ставку также на эксменов, заметно упрочилась, и все снова рухнуло после недавнего бунта рабочих на марсе по размаху далеко превзошедшего события на ананке. Большинство не было способно понять какого же рожна хотели те рабочие. Ведь марсианские поселки должны были полыхнуть значительно позже земли. Их продолжали строить в качестве последнего форт -поста. никак иначе. присылы знала, чего хотели рабочие настоящего дела и настоящей драки с чужаками. На Марсе взбунтовалась не серая тупая масса, не те, кто желал продлить свое прозябание на несколько лишних месяцев, иступленно цепляясь за каждый момент их никчемной жизни. Взбунтовались сильные и активные, которые, окажись они на Ананке, не бунтовали бы, а гасили бунт. А ничего не поделаешь, пришлось карать. Железной, так сказать, рукой наводить порядок. Пришлось спустить с цепи аланту а уже та расстаралась сразу, набрав очко. О недальновидной и ошибочной линии главнокомандующей заговорили ей в открытую. Престелла знала, не пользуясь она таким авторитетом в низовых звеньях, не будь барьер столь пугающе близок, ее и без того непрочное положение превзошло бы неустойчивостью куклу-неваляшку, поставленную на голову. Но главным было даже не это. Главным было то, что радарный контакт с чужаком прервался уже более 10 суток назад и до сих пор не был восстановлен. Автоматические буи, во множестве запущенные к самой границе барьера, в большинстве своем исправно сканировали пространство, не обнаруживая перед собой ничего достойного внимания. Чужак просто исчез, ни с того, ни с сего. Такое случалось и раньше, но никогда контакт с ним не терялся больше, чем на несколько часов. Сманеврировал ли чужак, резко сменив дистанцию? Научился ли полностью поглощать все диапазоны электромагнитных волн? Подействовал ли каким-то необъяснимым образом на буи? Оставалось невыясненным. В штабе забыли, что такое сон, и вот теперь сообщение от Гаева, что эгида сработала. От Гаева ли еще? Быть может, чужак умеет хитрить не хуже, чем сметая все на своем пути к земле, все и вся. Однако, сразу после получения радиограммы, был отдан приказ направить два буя за барьер. И пока оба оператора оставались целехоньки. За эти несколько часов ожидания главнокомандующая не приняла никого, оставив штаб без руководства. Она не желала никого видеть, и еще более не желала показывать себя подчиненным, понимая что до прибытия Магдалены с Гаевым на борту не сумеет заставить себя принять вид несгибаемой присцилы, а останется той, кем можно быть только наедине с собой, сухонькой, седенькой, очень уставшей пожилой женщиной, почти старушкой. Она не могла заниматься никаким делом, дрожа от озноба в жарком кабинете. С Магдалены давным-давно донесли, что перехват осуществлен, и корвет ложится на обратный курс. Долго еще ждать, скорее бы, что они там копаются. Палец сам собой нашел кнопку вызова дежурной адъютантессы. «Связь с Магдалиной устойчивая?» «Так точно, мэм. Шесть минут назад Корветт совершил посадку на первой площадке. Далеко не впервые при Сцилу О'Нил захотелось грязно выругаться, но далеко не всегда побороть это желание удавалось без тяжкого труда. Сейчас был именно такой случай. Почему не доложили немедленно? Прошу прощения, мэм. Госпожа Лин просила сообщить вам, что Эксмен нуждается в санобработке». Она просит дать ей 15 минут. Теперь хотелось ядовито усмехнуться, но лицо главнокомандующей осталось бесстрастным. Миниатюрная китаянка Чен Лин, командир Магдалены и личная пилотесса Пресцилы обладала рядом неоспоримых достоинств, но отказывалась понимать, что некоторые из них, в частности, любовь к чистоте, не всегда достоинство. Что с ним такое? Обделался? Не могу знать, мэм. Сейчас выясню, мэм. Нечего выяснять сюда, Гаева, немедленно, в том виде, в каком есть. Мелькнувшая была мысль о возможной заразе была сразу отметена, без сомнения. Бортовой врач исследовал Гаева, еще на Магдалене. А вот помыть пациента... Пресцилла, наконец, усмехнулась. Капитан Лин скорее подала бы в отставку, чем позволила бы осквернить корабельную душевую грязным эксменам. Что ж, надо уметь снисходить к слабостям подчиненных. Пусть даже это умение оплачивается лишними морщинами и седыми прядями. А не седых уже почти не осталось. минута через три в кабинет втолкнули Гаева, и видно было, что его гнали бегом. Эксмен Уникум шатался, бестолково размахивал руками и ловил ртом воздух. Грязное лицо, сальные лохмы, отросшая клочковатая борода и дикий взгляд делали его похожим на гипотетического предка всех эксменов непременно изображаемого в новейших учебниках биологии как существо, сумевшее выдержать эволюционную борьбу в африканской саванне, просто потому, что львы и прочие хищники брезговали охотиться на такого противного. Сейчас же в нос ударил крепкий запах давно немытого тела и перепревшего пота, пропитавшего полетный комбинезон. «Табурет и стакан воды ему», — приказала Пресцилла. Поблагодарив взглядом и мычанием, Гаев выхлебал стакан в два глотка поперхнулся, икнул и расплылся в блажной улыбке. «Спасибо. Пожевать бы мне сейчас чего-нибудь. э Шесть дней маковой росинки во рту и поспать. После отрезала Пресцила. Всем выйти. Мне тоже?» Легка на помине. Генерал-поручик Сиваконь была тут как тут. «Нет, прошу остаться. Ты мне нужна, дорогая. Госпожа главнокомандующая алгала Сейчас она легко обошлась бы и без Уоланта Сиваконь». Она вообще бы расчудесно обошлась без Иоланты. Экая фигура. Заместитель главнокомандующий по вопросам безопасности. Безопасности? От кого? От чужаков, что ли? Хороша будет Иоланта в боевой капсуле. А от кого еще? отличного состава? Личный состав флота верен долгу. Жаждет драки и победы. Пораженческих настроений почти нет. Ни вражеской агентуры, ни диверсантов, ни партизан в космических просторах пока не замечено. Наконец, если в порядке бреда допустить, что она подозревает, будто среди штабных работниц имеются переодетые эксмены то не проще ли провертеть дырку в душевой кабине, убедиться в неосновательности подозрений, да и подать в отставку? Проще, но такие, как она, не ищут простых решений. Если должность велит им болтаться без дела, они будут добросовестнейшим образом болтаться без дела, стойко и без жалоб. Синекура отнюдь нет. Надо думать, не всем в главном штабе нравится чрезмерный, как они полагают, авторитет главнокомандующий а равно её строптивый и самостоятельный характер. Робким душем в каждом кусте мерещится медведь. Неужто внизу считают, что космофлот, зависимый от Земли во всём необходимом, не говоря уж о великом множестве мелочей, может однажды выйти из повиновения, а похоже на то? «Навязать в штаб Иоланту для пущего присмотра – это ещё не самая большая свинья, какую земля могла подложить прессы Леонил. В сущности, это не больше чем традиционное решение. Копни военную историю и сосчитай полководцев, имевших возможность действовать без опаски и оглядки на собственный штаб. Много ли насчитаешь? Десяток? Может быть. Нет, надо отдать должное Иоланте. Однажды она оказалась даже полезна» предложив для эгиды кандидатуры эксмена уникума телепортирующий эксмен кто мог подумать что это реальность а не извечная детская страшилка с ума сойти однако вот он жив здоров и даже икаает и главное утверждает что Эгида сработала нет указать заместителю по вопросам безопасности на дверь было бы сейчас сугубо ошибкой присыла сразу решила не допрашивать гаева с глазу на глаз один такой допрос и в главный штаб если никуда-нибудь похуже, полетит донос о чудовищном преступлении и чудовищном позоре, сговора главнокомандующий с эксменами. Иоланта нашла кресло в углу под самым кондиционером. Дышать она старалась через рот, а эксмен-уникум, распространяя зловоние, без всяких церемоний плюхнулся на тубурет, яростно почесал в бороде и порыскал по столу алчным взглядом, ища, как видно, что-нибудь употребить в пищу. Не найдя ничего съестного, он огорченно посопел, но, похоже, не слишком расстроился. Он и без еды казался довольным, сверх меры, рот до ушей, глаза шалые, словно бродячий кот-помоечник, еще не дорвавшийся до сметаны, но уже получивший статус кота домашнего. Словно тот же гипотетический предок, получивший от первоматери Люси вожделенное разрешение иногда греться у костра в обмен на охоту и караульную службу. Но в ледяном «Куда деваться?» Тони главнокомандующий не нашлось места ноткам презрения. «Доложись, пилот!» «А?» Гипотетический предок эксменов был явно удивлен. «Что? Какой пилот?» «Поскольку задание выполнено, я уже не пилот». «Вот она знает!» Грязный палец, обгрызанным ногтем, нагло уставился в сторону генерала-поручика и аланта передернула. «Встать!» Жутковатым голосом скомандовала Пресцилла О'Нилл. Она нисколько не сомневалась в том, что сумеет укротить любого Эксмена лишь голосом и взглядом. И у людей-то, бывало, коленки тряслись. Эксмен помедлил и повиновался. «Как военнослужащему пусть и низшего разряда тебе стыдно не знать, что до отдания приказа об увольнении ты находишься на действительной службе. Смирно!» доложить как подобает!» «Пилот Тимофей Гаев», — насупившись, пробормотал гипотетический предок. «Задание командования выполнено». Так-то лучше. Не забывайся, пилот. Можешь сесть. Докладывай, что означает твоя радиограмма. Она означала...» Гайф рухнул на табурет и снова икнул. «Что цели операции достигнуты. Следовательно, чужой корабль уничтожен?» «Что?» «А, нет». Гипотетический предок усиленно замотал головой, будто отгоняя приставучую муху ЦЦ. «Он не уничтожен. По-моему, его вообще нельзя уничтожить нашими средствами». Ему ядерный взрыв, что слону дробина. Почешется только. Кроме того, уничтожив одного, нам пришлось бы иметь дело с другими, а их тысячи. Тоже мне цель операции. Он пересмотрел свои планы и отказался от прежнего намерения. Только и всего. И его коллеги тоже. Иными словами, мы можем считать себя в безопасности? Ну да. А я о чем говорю? В полной безопасности на ближайшие две тысячи лет. Столько времени они дают человечеству, чтобы вымереть естественным порядком. «Этот умник все подсчитал. Он живой, между прочим». «А экипаж?» — вмешалась Сиоланта. «Экипаж нейтрализован?» «Что?» — Гаев завертел головой и покачнулся. «А, экипаж! Да нет там никакого экипажа. Есть один опекаемый фрукт. Помесь майского жука с черепахой. Только он слабоумный. Сидит внутри, как глист. Он ничего не решает. Он решать-то, по-моему, не умеет. У него капризы, а не решения». «А у тебя есть доказательства?» спросила Пресцилла. «Что?» «Не что, а что госпожа. Я спрашиваю, какие у тебя доказательства?» «Насчет чего, госпожа? Что через две тысячи лет... Э -э никаких... Какие тут могут быть доказательства? Эксмены столько не живут, да и люди тоже. Пилот Гаев!» «А, понял!» Эксмен-уникум настолько просиял лицом, что у главнокомандующей отпали всякие сомнения в том, что он не издевается нарочно просто вымотан и не в себе. «Госпожа говорит о ближайшей перспективе?» «Да, нет у меня никаких доказательств, кроме того факта, что я здесь. Чужак меня отпустил. Он был настолько любезен, что восстановил мою капсулу, а потом выпроводил меня в освояси и исчез. Больше мои радары его не ловили». «Значит, никаких весомых доказательств ты не привез», вернула Иоланта Сиваконь. «Через пятнадцать суток земля не сгорит. Это и будет лучшим доказательством». Значит, только твои байки и отсутствие радарного контакта с чужаком. Немного. Достаточно. Ошалевший Эксмен даже не заметил иронии, прозвучавших в словах генерала-поручика. Более чем достаточно. А если вы мне не верите, ну тогда не знаю. Он развел руками. Проверьте как-нибудь. Неужели не найдете способа? Он покачнулся на табурете и едва не упал навзначь. Нелепо взмахнул руками, на секунду восстановил равновесие. Сейчас же его повело в другую сторону, и он нырнул вперёд налево, повалившись ничком и опрокинув-таки тапурет. Судя по тому, что он не остался недвижен, а Неле поворочался на ребристом полу и даже пытался встать, сознание осталось при нём. На своём веку Пресцилла повидала немало измученных людей и превосходно умела распознать симуляцию. Гаев не симулировал, он был выжить до капли. «Встать!» — резко крикнула Иоланта. «Зря, дура!» Поморщившись, Пресцилла утопила костяшкой пальца кнопку вызова дежурной адъютантессы. сан обработку его и на медосмотр. Дать общеукрепляющее по усмотрению врача. Выдать обмундирование. Накормить жидкой пищей. Выдать помещение. Пусть выспится. Через восемь часов снова его ко мне. Чистого и бодрого. Слушаюсь. Выделить ему карцер, мэм? Зачем же карцер? Найдите что-нибудь другое. Пусть помещение охраняется. Слушаюсь, мэм. Как только караульные брезгливо косоротись вынесли сомлевшего Гаева за руки за ноги, хорошо, что на Луне малая тяжесть, хватало двоих, пристыла у Нил самым дружелюбным тоном обратилась к своему заместителю по вопросам безопасности. «Нос, дорогая, что ты об этом думаешь?» Было ясно, что ничего путного Иоланта не думала, поскольку еще не успела прочитать наивыгоднейшую линию поведения, и главнокомандующая не без удовольствия приготовилась внимать. Включённая заранее аппаратура старательно задокументировала каждое слово из нелепого доклада Гаева. Тоже внимала всеми объективами и микрофонами. Знает ли Иоланта, что разговор неприватный, и всякое неосторожное слово может быть использовано против неё? Без сомнения догадывается. Жаль. Вообще с Иолантой пора кончать. Уж больно резва стала девочка. Работать мешает. Только не надо размениваться на мелочную тактическую борьбу на мышиные подковерные интриги, тихие сапы, осторожные многоходовки. В них Иоланта сильнее, в них она собаку съела, и не одну, целую стаю собак съела и обсосала косточки. С такими противницами, как Иоланта, нельзя фехтовать изящными рапирами, а надо сразу бить их по голове тяжелой дубиной, чтобы если и встали, то не сразу, чтобы им для этого понадобилось провернуть две три многоходовки, а потом снова дубьем по голове. «Жаль только, что дубина не всегда имеется под рукой. Сейчас ее, к сожалению, нет, разве что противница сама даст ее в руки. Малый, но шанс». «Трудно сказать что-то определенное вот так сразу», ускользнула Иоланта. «Нахамил, навонял, наобещал. Наглецом он был всегда. А что до его обещаний, то не скажу ни за, ни против. Надо допросить его, как только очухается, и обязательно с детектором». «Не был бы наш ментоскоп таким барахлом, можно было бы работать прямо сейчас. А клиента водой или взбодрить электроразрядником – ничего, выдержал бы». «То есть ты ему не веришь?» – спросила Пресцилла. «Кто же верит Эксменам?» Иоланта улыбнулась, как бы оценив шутку главнокомандующей. «Пока что она била наверняка и позицию имела удобнейшую». Трудно было ждать, что, вечно атакуя главнокомандующую со стороны официальной идеологии, Иоланта скатится до голого практицизма, на котором ее можно было бы поймать за шкирку, и носом-носом в это самое. Пресцила сама не знала, что сделала бы с Иолантой, окажись та способна хоть раз сознательно подставить себя для пользы дела Вполне возможно, простила бы ей все, честное слово. Не ты ли мне рекомендовала, дорогая? Перебросила мяч обратно. «Совершенно верно, мэм. Использовать экс-менов необходимо, но вот доверять им...» Она снова улыбнулась. «Вижу, мол, все вижу. Поймать меня хочешь? Лови!» «Достойная позиция», — сдержанно похвалила Пресцилла. «Ну вот что, дорогая, мне нужен твой совет. Какое предварительное донесение я должна отправить сейчас на Землю? Есть основания предполагать, что цели и гиды достигнуты? Информация проверяется? Так что ли?» «Если бы мы рискнули поверить Гаеву на слово текст был бы примерно таким? Если же мы не верим ни одному его слову, необходимость в срочном донесении отпадает. Естественным порядком, но тогда... Ну ты сама понимаешь, что тогда». Иоланта, -то, конечно же, понимала. «Тогда это безусловное сохранение полной боевой готовности, космофлота и всесилия, несгибаемой пресцилы». «Еще более существенно, что тогда» означает неукоснительное продолжение выполнения планов гражданской обороны, всех, какие только существуют. А сходятся они в одном, разрушив на поверхности все, что можно, сравняв с землей максимум искусственных сооружений, спасти часть населения в подземных убежищах. Вот и думай, лишняя секунда ожидания – это лишний взорванный дом, и не маленький. Минута, городской квартал, или стадион, или фабрика. Час — одно из крупнейших промышленных предприятий или, скажем, морской порт. Цивилизация сама себе подрезает жилы. А что делать? И не то еще будет. Хочешь жить — отруби себе руки, ноги, вырежи гланды, не говоря уже об аппендиксе. Только, в отличие от аппендикса, цивилизация когда-нибудь вновь нарастит то, что сама себе оттяпала. Хуже другое — нестабильность внизу. Джин готов вырваться из бутылки. Он уже высунул из нее свою поганую, ухмыляющуюся рожу. Эти кретинки в федеральных ассамблеях так и не сумели договориться о едином плане спасения Земли. И каждая федерация тянет одеяло на себя, и каким-то территориям придется просто худо, а каким-то хуже некуда. И справедливо негодующее население, и, конечно же, на носу бунты и межфедеральные конфликты и мобилизация громадных армий, бестолковых и необученных. Создаются даже подразделения вооруженных смертников-эксменов. Вот что страшно. Не то страшно, что они вооружены, а то страшно, что смертники неуправляемы никем, кроме несгибаемой пресцилы. И 4 миллиарда безоружных эксменов, которым очень не нравится, что ими жертвуют. А как ими не жертвовать, если мест уже построенных и только еще строящихся убежищах нипочем не хватит даже для людей? Что не по Иоланта, на нее ляжет ответственность. Не столь тяжелая, как на главнокомандующую, но все ж можно отмежеваться. Не моя, мол, компетенция. И Пресцилла у Нил была убеждена, что Иоланта так и сделает, отправив, понятно, собственное донесение в свое родное учреждение. Позднее ее можно будет обвинить в умышленном искажении информации. Какую бы окраску Иоланта не посоветовала бедать донесению, пристыла заведомо, не собиралась следовать ее совету. И опять Иоланта ускользнула. Я бы доложила в главный штаб все как есть, не делая пока никаких выводов касательно эгиды. Выводы делать еще рано, а земные стратегемы не наша епархия. Только факты, мэм. Одни голые факты. «Спасибо, дорогая. Присцилла постаралась скрыть разочарование. У тебя всё? Тогда жду через семь часов пятьдесят минут. Можешь идти. Неудача». И всё же казалось, будто что-то огромное, неподъёмно тяжёлое свалилось с плеч. И захотелось расправить эти самые плечи, узкие старушечьи, чего уж там, с дряблой, бледной и кое-где синеватой кожей. Обдумывая донесение в главный штаб, Присцилла улыбнулась. Она не заметила, когда прошел мучивший ее озноб, и снова стало жарко. Привычно, по жарко.